Глава 12 Борис Валентинович. Прибыв в аэропорт, Даша со Стасом первым делом выяснили, когда прилетает самолет из Лиссабона, а когда из Стокгольма. Оказалось, что самолет из Лиссабона прибудет вовремя, а вот стокгольмский рейс задерживается пока на час. «Здорово!» – обрадовался Стас. «Папа ни за что не поедет в Шереметьево на обум». Обязательно позвонит в справочную, не задержан ли вылет. Чего зря время терять. Да, это хорошо. А теперь, Стасик, пойдем сядем и подумаем, как поговорить с Борисом, чтобы не привлечь внимание посторонних. Я, конечно, могу к нему подойти, но он сразу скажет, «Даша, здравствуй, кого ты встречаешь?» Нет, лучше мы напишем записку, и ты с ней подойдешь к нему вплотную, сунешь записку в руку и тихо скажешь, «Простите, необходимо поговорить». «А по-моему, лучше не писать никакой записки, а просто передать ему письмо Дениса. Он простет и сразу подойдет к нам». «Нельзя, чтобы он подходил к нам на виду у всех». «Хорошо, я скажу, чтобы он зашел в уборную». «Да, наверное, это лучше всего». До прибытия Лиссабонского рейса оставалось еще четверть часа, а до встречи с Борисом как минимум минут сорок если он пойдет через зал для особо важных персон. Если же нет, то все полтора часа. Ожидание было томительным. Они посидели в креслах, потом погуляли по залу, съели мороженое. Вдруг Даша толкнула Стаса в бок. Смотри. По залу медленно брел отец Стаса, Кирилл Юрьевич Смирнин, с роскошным букетом бледно-сиреневых хоризонтем. Он явно пребывал в глубокой задумчивости и ничего не видел вокруг себя. «Дела», — только и смог сказать Стас. «Как Сажа Бела», — подхватила Даша. «А ты говорил, он на лбу не поедет». «Одна надежда, что твоя мама не захочет». «Ой, слабенькая надежда». «Почему?» «Потому что у нее вообще-то был Милан. Ты же знаешь». «Знаю, видел как-то. Но это же хорошо». Что хорошего, если мама дала ему отставку, правда? Ага, я слышала, как она с бабушкой говорила, что он ей надоел, и вообще, у него скоро кончится срок аккредитации, он же журналист, и тогда надо будет решать что-то. Что решать? Либо выходить за него замуж и уезжать, либо... Куда уезжать? Он кто по национальности? Он серб, но живет в Германии. И твоя мама не хочет уезжать в Германию? Нет, не хочет. Она вообще-то и замуж не хочет, говорит, с этапа горло моим папой. Тогда ничего страшного? Неизвестно. По-моему, она так и влюбилась в твоего отца. А он просто по уши. Посмотри на него. Так в кино изображают безумно влюбленных. Кирилл Юрьевич с блаженной улыбкой продолжал ходить по залу. Время от времени он останавливался и... С тревогой осматривал букет, достаточно ли тот хорош, и, удовлетворенный, продолжал свой путь. «Между прочим, мы могли бы и не прятаться от него. Он нас все равно не заметит», — сказала Даша. «Так что это даже удобно. А вот интересно, Стасик, если они поженятся, где мы будем жить?» «То есть?» — не понял Стас. «Ну, у нас же две квартиры на одной площадке, но не рядом». Объединить их нельзя. Значит, либо мы будем жить, как живем, либо в одной квартире будут они, а в другой мы. Нет, это вряд ли. Не посерят они нас в одной квартире, побоятся. А вдруг у нас с тобой любовь начнется через годик-другой? Нет, Стасик, мы же как брат с сестрой. Но они-то этого не понимают. Нет, скорее всего, будем жить, как жили, но только одним хозяйством. И все свалится на меня? Два хозяйства? Не бойся, я буду тебе помогать. Тут объявили, что самолет из Лиссабона прибыл. Даша со Стасом кинулись к месту встречи. Время тянулось очень медленно. Ой, вздохнула Даша. Кажется, он не пошел через ВИП. Значит, нормальный мужик не считает себя особо важной персоной. Да, он нормальный, вот только связался черти с кем. Ну, сейчас совсем честного бизнеса не бывает. Все с какими-то криминальными структурами так или иначе повязаны. Время такое. Стасик, ты письмо Дениса не потерял? Что же, я псих, что ли? Вот оно, у меня в кармане. А может, мы все-таки тоже записку напишем? Не надо, лишнее это. Ты пойми, ведь его обязательно будут встречать. Даже если не бандиты, то уж шофер, точно. «А кто знает, не следят ли за шофером бандиты? Зачем записка?» «Я подойду к нему и шепну все, что надо. Главное, ты его не упусти». «Скажите, вы с какого рейса кинулась Даша к пожилой женщине, первой вышедшей за ворота таможни?» «С Лиссабонского. Нам очень быстро багаж привезли», — радостно сообщила она. «Дарья, внимание!» — прошептал Стас. «Стасик, Даша!» Вдруг раздался голос Кирилла Юрьевича. «Вы что тут делаете? Приехали встретить Сашу? А что ж вы мне ничего не сказали? И почему вы встречаете какой-то другой рейс? Ведь стокгольмский самолет задерживается». «Нет, папа, мы тут одного знакомого встречаем». «Какого знакомого?» «Ты его не знаешь». «Стас, в чем дело?» «Что за тайна «Что ты, папа, какие тайны?» «Меня попросил один товарищ встретить его брата». Он сам не может, он... Он попал в больницу, а брата надо встретить и как-то подготовить, чтобы он не слишком волновался, и потом отвезти в больницу. Сегодня у него операция. В отчаянии сочиняла Даша. Ничего не понимаю. У кого операция? У Стасикиного товарища. И что? Серьезная операция? Очень, очень серьезная. У него вырезают камни. Камни в желчном пузыре? Да-да, именно в желчном «Но сколько парню лет? Он твой ровесник, Стасик?» «Да, понимаешь, его с болями увезла скорая, и выяснилось, что надо удалять желчный пузырь». «Кошмар! В таком возрасте несчастный парень!» Искренне посочувствовал Кирилл Юрьевич. «Да, не позавидуешь», вздохнула Даша. «Но как же вы его узнаете? Вам следовало бы сделать табличку с надписью «Встречаем такого-то». «Нет, Даша его знает в лицо». — Откуда? — Ну, младший брат ведь в нашей школе учится, — сообразила Даша. — Ах да, верно. И тут Даша заметила Русанова-старшего. — Стасик, вон он, в черном плаще. Борис Русанов вышел из таможни, поставил на пол свой маленький чемодан и полез зачем-то во внутренний карман плаща. Стас бросился к нему. — Дядя Боря, — тихо воскликнул он. Русанов недоуменно посмотрел на него. — Ты ко мне обращаешься? — спросил он. «Да, не надо передать вам письмо, но желательно, чтобы никто этого не видел. Поэтому давайте обнимемся по-родственному». «Что за бред? Какое письмо?» «От Дениса». «Давай сюда письмо и дело с концом». «Как хотите, но это может быть опасно». «Для кого?» – раздраженно спросил Русанов. «Для вас и для меня». «А для Дениса?» «Для Дениса уже нет». «Что?» «Уже нет?» «Что это значит?» «Что с ним?» «Ой, нет, я хотел сказать, что Денис уже в безопасности». «Ну вот что, парень, не морочь мне голову, давай письмо». Стас вынул из кармана письмо Дениса и постарался как можно незаметнее вручить его Борису. «Только не читайте его у всех на виду, когда прочтете, поймете, что я прав». «Хорошо, будь по-твоему, а ты подожди меня». И он решительно направился к туалету, а Стас подошел к отцу и Даше. «Ну, теперь вы свободны?» спросил Кирилл Юрьевич. «Нет, пока нет», ответил Стас. Он просил его подождать. Вскоре появился Русанов, окинул взглядом зал, ища Стаса. Тот сразу кинулся к нему. «Послушай, парень», начал Борис, «это что, правда? Дениса действительно похитили? Ну, конечно. И он действительно сейчас в деревне. Именно, там его не найдут». И все это организовала Даша, «Ну, не одна Даша, но позвонил Денис ей. Я в полной растерянности. О, вот и мой шофер. При нем на всякий случай ни слова. Здравствуй, Миша. Вот, возьми мой чемодан и жди меня на стоянке. Я тут знакомых встретил». «Хорошо, Борис Валентинович». Шофер ушел. «Итак, на чем мы остановились?» «На том, что вы в полной растерянности», — напомнил Стас. «Ах, да!» «Борис Валентинович, извините». Но мы вчера познакомились с Яной. С Яной? А при тут Яна? Мы попросили ее не приезжать в аэропорт, чтобы не привести за собой хвоста. А вы полагаете, мне что-то грозит? но если они обнаружат, что Денис исчез, они вполне могут перекинуться на вас. Нет, они вполне могут перекинуться на Яну, воскликнул Борис. Я сейчас же еду к ней. Мы с вами. Кто мы? Я и Даша. Вон она стоит. Без нее нет. «Я бы вас не узнал». Борис сделал шаг в сторону Даши, но Стас удержал его. «Пожалуйста, ни слова о Денисе и вообще с ней мой папа. Мы случайно тут столкнулись». «Понял». Стас сделал Даше знак «Подойти». Она что-то быстро сказала Кириллу Юрьевичу и подбежала к ним. «Здравствуйте». «Здравствуй, Дашенька. Спасибо тебе за Дениску». «Спасибо вам за то, что вы купили ему сотовый телефон» а то было бы совсем плохо. «Даша, мы со Стасом едем сейчас к Яне. Я боюсь за нее. Ты с нами?» «Да, конечно, но мне надо сказать два слова Стасу, извините, пожалуйста». Даша отвела Стаса в сторонку. «Стас, скажи своему папе, чтобы он маме не проговорился, что я была тут. Она звонила, а я ей наврала, что поехала к Петьке на дачу. А мне самой неудобно его просить». «Ладно». Он подошел к отцу, поговорил с ним, тот рассеянно кивнул. «Не уверен даже, что он меня понял», – прошептал Стас, когда они уже садились в «Вольво», принадлежавшую издательству. Они втроем поместились на заднем сидении. Борис сказал шоферу на Долгоруковскую и поднял стекло, отделяющее заднее сиденье от переднего. «Первый раз вижу в «Вольво» такую штуку», – удивился Стас. «Сделано?» «По специальному заказу», — объяснил Борис. «Иной раз приходится вести коммерческие переговоры в машине». «Борис Валентинович, вы знаете, кто этим занимается?» — спросила вдруг Даша. «Чем этим? Похищениями и вообще?» «Во всяком случае, могу себе представить. Они вас шантажируют. Как видно, решили, что пришла пора». «Пора чего?» «Дашенька, детка, зачем тебе выникать во все это?» «Это серьёзные взрослые дела. Таким девочкам, как ты, ни к чему. Как воровок ловить, так я достаточно взрослая. Как организовать спасение Дениса тоже. А как на вопрос ответить, так я деточка», – оскорбилась Даша. «Я же не просто так спрашиваю. Я хочу вам помочь». «Ну как ты можешь мне помочь?» «Ну, к примеру, выяснить, кто конкретно за этим стоит». «Ну ты и крутая», – засмеялся Борис. «Вы напрасно смеетесь», — заметил Стас. У нее голова не хуже, чем у Шерлока Холмса. «Даша, ты на меня не обижайся, но сейчас для меня главное — убедиться, что с Яной все в порядке, а потом уж я позабочусь о себе. Обещаю, если мне что-то понадобится, я обращусь к тебе непременно». Между тем они уже подъезжали к Долгоруковской улице. Борис сидел, как на иголках. Когда машина подкатила к подъезду, они вышли из салона. «Мы пойдем с вами», — сразу заявил Стас. «Мы тоже беспокоимся». «Хорошо». Они вошли в темный запущенный подъезд, поднялись на лифте на третий этаж. Одна из трех дверей была обита новенькой темно-вишневой искусственной кожей. Две другие были старые и обшарпанные. Борис нажал на звонок у вишневой двери. Никто на него не откликнулся. Он позвонил еще раз. Тщетно. Дверь никто не открыл. «Странно, почему не лает Бася? Может, они вместе куда-нибудь вышли?» – предположил Стас. «Будем надеяться, будем надеяться». Борис вытащил из кармана связку ключей и быстро открыл дверь. Вошел в переднюю и прислушался. Стас и Даша вошли следом за ним. «Их нет дома», – сказала Даша. «Наверняка в магазин пошли». Борис заглянул в комнату. «Давайте подождем», — предложил он. «Садитесь, ногах правды нет», — улыбнулся он. В дверь позвонили. Он кинулся открывать. «Бася!» — воскликнул он. «Как она к вам попала?» «А Яночки дома нет?» — раздался женский голос. «Я Басечку во дворе нашла. Иду домой, смотрю, сидит под лавкой. Я сперва глазам своим не поверила». Думаю, либо это не Бася, либо Яночка где-то поблизости. Пригляделась. «Нет, думаю, всё-таки это Бася. У неё ошейничек такой приметный. А Яночки нет». «Может, думаю, Яночка не заметила, а она удрала?» «Ну, я взяла её к себе, чтобы не потерялась. А потом, слышу, дверь открылась. Ну, думаю, Яночка вернулась. Возьмёте Басю или мне её у себя ещё подержать?» «Спасибо». Это было бы очень мило с вашей стороны. Еще раз спасибо вам. Яна будет вам тоже страшно благодарна. Скорее всего, она сейчас где-нибудь бегает, ищет ее. Она к вам зайдет. Если нужно будет, вы тоже заходите. Спасибо, спасибо. Борис уже не знал, как отделаться от этой назойливой дамочки. Наконец она удалилась. Мне это очень не нравится, чтобы Яна бросила Баську... «Этого просто не может быть!» «Да и Баська, трусиха страшная, ни на шаг от Яны не отходит!» «Так вы думаете, что...» «Я почти уверен, что Яну забрали!» «Знаете что?» — подала вдруг голос Даша. «Яна тут давно живет?» «Всю жизнь!» «Она тут родилась, и родители ее тут жили. А что?» «Надо поспрашивать во дворе. Может, кто-то ее видел?» «Правильно, сестренка!» — закричал Стас. «Идем скорее!» Борис внимательно поглядел на Дашу. «А еще говорят, женская логика», — усмехнулся он. «Пошли, поспрашиваем». Они спустились во двор. На той лавочке, где вчера они болтали с Яной, сейчас сидел какой-то немолодой мужчина, явно подвыпивший. Борис сразу направился к нему. «Добрый день». «Добрый, коли не шутишь». «Вы здешний? Это в каком же смысле?» Вы в этом дворе живете? А что? Так в этом или не в этом? В этом. Ну и что? Разве нельзя? Да что вы, можно? Я хочу спросить, вы Яну Ковальскую знаете? янкута знаю, как не знать. Вы ее сегодня видели? А в чем дело? Ты чего ко мне пристал? Я просто ищу Яну. Думал, может, вы видели ее. Внезапно окно второго этажа распахнулось и оттуда высунулось Девочка лет десяти. «Дяденька, вы тетю Яну ищите?» Борис поднял голову. «Да, а ты ее видела?» «Видела, она уехала». «Куда? С кем?» «Дяденька, дайте 10 долларов, скажу». Борис поперхнулся, закашлялся, а Даша крикнула девочке. «А ну, говори, поганка, а то я не знаю, что с тобою сделаю». «Даша, тихо, хорошо, я дам тебе 10 долларов, вот они». Борис вытащил из портмоне две бумажки по пять долларов. «Но если твоя информация окажется негодной...» «Почему это негодной возмутилась девчонка. «Я сейчас спущусь». Вскоре она выскочила из подъезда. «Сначала деньги», – потребовала она. «Ну, разве можно в такой стране жить?» «Детишки малые доллары с людей за три слова требуют», – застонал мужчина на лавке. «На вот, возьми и говори скорее, что ты видела». Девчонка взяла деньги, посмотрела их на свет и сунула в карман юбки. Тетя Яна вышла погулять с Баськой. Она сидела вот тут на лавочке, а Баська вокруг бегала. Вдруг подъехали жигули рыжие. Оттуда вышли два дядьки и подсели к тете Яне. Я думала, они знакомые, а потом я не поняла, что случилось. Они спиной ко мне сидели. Только тетя Яна вдруг привалилась к одному дядьке, Они вдвоем подняли ее под руки и посадили в машину. И уехали, а Баська осталась. Ее потом тетя Лиза из тринадцатой квартиры забрала. «А ты номер машины не заметила?» «Не-а, а зачем?» «Хорошо, вот тебе за информацию еще пять долларов», — сказал Борис. Видно было, что он плохо владеет собой. У него тряслись руки, дрожал подбородок. Стас крепко взял его под локоть. Борис Валентинович, поднимемся в квартиру. Не надо так. Да, спасибо, ты прав. Они вернулись в квартиру. Что же делать, что делать, твердил Борис. У меня есть идеи, сказала Даша. Судя по всему, Яну увезли те же люди, что и Дениса. Там тоже были рыжие шугули. Борис поднял глаза на Дашу. Ты хочешь сказать? Да, я хочу сказать, что вполне возможно... Они отвезут ее на ту же дачу, в тот же подвал. «Правильно, Дашка!» — обрадовался Стас. «Как же мне это в голову не пришло?» «Конечно! Надо скорее туда ехать. Найти дом с кирпичной пристройкой. Зайдем сзади, с другого участка, и спасем Яну». «Но как? Как?» «Придумаем на месте. Если надо, в милицию заявим». «В милицию? А, кстати...» «Почему вы вообще в милицию не обратились?» «Мы не хотели вас подводить», Денис так решил. «Что ж, если сможем обойтись без милиции, обойдемся», решительно заявил Борис. Куда девалась его растерянность? У него заблестели глаза. «Едем немедленно, на месте разберемся». Они бегом спустились вниз. Борис сел рядом с шофером. Даша со Стасом устроились на заднем сиденье. — Михаил, Вересова знаешь? — Вересова, да вроде знаю, — неуверенно ответил шофер. — Тогда гони, каждая минута дорога. Однако особенно гнать не удавалось. На улицах Москвы, перегруженных автомобилями, то и дело, возникали пробки.